25-рублевку на пятую песчаную. Подбросишь? Только в темпе. Туда и обратно за 15 минут. Ну что, успеем? Ну, садись. Машина взревела двигателем и, задрав кверху снегоуборочный ковш, рванула с места. Минут через 8 я уже бегом взбегал на третий этаж дома номер 162 по пятой песчаной,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 Точно через полчаса после этого звонка к тебе явится Бакланов, или Краснов, или Олейник, потому что это смешает им всю игру. Ну, или я полный кретин. Ну, одно не исключает другого. Замечал он и сказал, «Старик, я не могу сделать того, что ты просишь». Я посмотрел ему в глаза. «Извини», — добавил он, «С таким огнем я не играю».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 — сказал он сухо, снял мои руки с воротника своей куртки и опять заработал лопатой, откапывая свой москвич. — Мальчики, что там у вас происходит? — крикнула нам издали Алла Сорокина. «Дурак — Дурак! — сказал я Сорокину. Повернулся и, стараясь попасть в свои собственные следы, проваливаясь все равно в снег по пояс, побрел прочь. — Гениальная идея! — провалилась! — Из-за этого труса. «Игать! Игать!» — окликнула меня Алла, но я молча прошел мимо нее. На улице я забрался в кабину снегоочистительной машины, в сердцах откупорил бутылку с ацидофилином, отхлебнул и сказал водителю «Назад, на аэропортовскую»